Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан». Часть вторая. Море пенится, даль туманится, Небеса все мрачней. Может, кто другой и останется Ждать погоды своей. В той волне мне погоды не ждать Будет штиль, будет шторм, будет шторм не Несмотря на ни на что, что Так держать, так держать Не укрыть лица от соленых брызг Ночь хоть выклик глаз С этим пульс нам не страшен риск, вы не бойтесь за нас. На морской волне, на ветру кругом, двум смертям не бывать. Несмотря на риск, несмотря на шторм, так держать, так держать, так держать. Так держать. Несмотря ни на что Несмотря ни на что Как же называется эта земля? Африка Экваториальная Африка Страна работорговцев и невольников Конечно! Но спокойно Мы должны обдумать наше положение На морской волне На ветру крутом Бум смертям не бывать Несмотря на риск, несмотря, несмотря на, на шторм так держать так держать, так держать, так держать, так держать. Так держать, несмотря ни на что, несмотря ни на что. 13 марта Невозможно поверить во все случившееся. Не разгадать фокусов ни гора с корабельным компасом. Ну, как я мог довериться Гересу? Как мог я позволить ему затащить группу в дебри тропиков? Ну, поздравляю, дружище. Теперь они в наших руках. Да я бы затащил их самую глубь, но мальчишка все понял, он мог бы убить меня. Чего? Мы с ним разделаемся. У меня самого счеты с этим капитаном. Да, а где караван с невольниками? Всего в нескольких милях. А кто ведет караван? Самый Банхамис. Он ждет только моего приказа. Ох, какая не пожива, а? Один Геркулес всего стоит. Ну, ну, ну, ну, ну. Свою долю получишь на рынке. У Альвица превосходно. Ну, а теперь расскажи о себе. Да где же ты был эти годы? Пакостная история. Вез негров на Гаити. Наскочил на патрульный корабль. Негры, конечно, все разболтали. Я получил пожизненную каторгу. Пожизненную каторгу? Нет, клянусь чертями, я бы предпочел веселье. Герис, Герис. Повешенный бежать не может. Запомни это. Так, значит, тебе удалось бежать. Какой-то шорох. Где? В зарослях папируса. Наслышалось. Возможно. вот ну, так вот, с каторги я бежал на торговом корабле в Новую Зеландию. Там нанялся поваром на этот пилигрим. По дороге в Америку отклонил стрелку компаса, сунул под ногтол железный брусок, а когда прошли мы с горн, швырнул за борт. Молодец, дружище. Нет, все-таки виселица тебя не виноват. Руки короткие. Теперь мы в Африке. Здесь мы хозяева. Тише. Тише, Негора. Опять шорох. Да посмотри же, что там. Собака. Это их пес. У меня с этим псом давние счеты. Стреляй, Негора. Дьявол пустили Собака. Собака следит за нами. Я иду к Ибн хамису Нападать будем ночью. Проси побольше людей. Эти негры сильны, как слоны. Справимся. Жди нас у старого ручья. Чайбат, прекратили я, пожалуй, с капитаном. Ты зря волнуешься, отец. Ну, пусть только попробуют сделать нам что-нибудь плохое. Я сумею разбить голову этим двум негодяям. А, вы слишком молоды и самонадеянные. Уж я-то знаю, какая опасность нам угрожает. Лучше бы сидели тихо и приняли меры предосторожности. Я виноват перед всеми вами, миссис Велден. Я не сумел понять подлый замысел Негоры на корабле. Я позволил этому негодяю Геррису увести нас от берега. Ах, да ни в чем ты не виноват, мой бедный Дик. Просто ты очень честен и доверьте Но ну, это меня не оправдывает, миссис Веллда. Будь у тебя побольше опыта, хитрый Негор не сумел бы нас обмануть. Дик, ну что им от нас нужно? Что нужно? Негор не в силах отомстить мне. Заманил нас чаще, чтобы мы заблудились в этой мелкой мести. Угу. Ты уверен, Дик? Безусловно, миссис Уэлден. Но даю вам честное слово, что завтра мы выберемся обратно к берегу. <свят> Ой, опять потянула с затклой сыростью. Видимо, где-то поблизости болото Да. А меня волнует долгое отсутствие собаки. Где она может быть? Я и сам об этом думаю, миссис Уэлден. Извините, мэм. Надо что-то делать. Да. Нашего малютку опять лихорадит. А, дай его мне. Принеси мой плед. Слушаюсь, мэм. Мама, где же Динго? Почему нет Динго? Он придет, мой мальчик. Придет, потерпи. Я пойду искать Динго. Нет, надвигается темная ночь, мой мальчик. Динго, Динго. Миссис Велден? Да. Мне кажется, необходимо развести огонь для Джека. А это не опасно, Дик? Будь это тысячу раз опасно, мы должны развести огонь. Спасибо, Дик. Mm -hmm. Том? Mm. Том, что это вы делаете такое, Том? Я маскирую наш лагерь, капитан. Капитан. Я сделаю так, что эти негодяи Никогда не найдут нас Хоть потратят на это всю свою жизнь Отец сам не свой от страха Боится детек зверей Не знают, с кем имеют дело Не понимаю, как можно так бояться За себя я не боюсь А если за кого и боюсь Так это прежде всего за вас И за наших женщин Правильно, там Меры предосторожности не помешают Бат Пожалуйста, отложи гитару. Есть, капитан. Актеон и Геркулес. Слушаем, слушаем капитан. С этой минуты вы охраняете лагерь. Да. Возьмите мое ружье. Отдайте ружье Актеону, капитан. Я привык защищаться своими руками. Да, пошли. Хорошо. Том продолжает заниматься маскировкой лагеря. баты и Остин идут за хворостом для костра. Есть, капитан. Что?! Что вы сказали, капитан? Вы хотите развести огонь? Да, именно, Том. Зачем же я делаю всю эту маскировку? Вы понимаете, какая опасность нам угрожает? Тише, Том, тише. Вы испугаете женщин. Огонь разводить нельзя. Мы выдадим свое местонахождение. Я все понимаю, Том. Но маленького Джека лихорадит и... Огонь просто необходим, иначе он может серьёзно заболеть. Вот как? Извините, капитан. Конечно, если мальчик лихорадит, я сам разведу огонь, капитан. Пустите меня, пустите, пустите меня. И не смейте меня трогать, И не смейте меня. Вы, вы, вы ответите перед судом. Что там происходит? А, Геркулес несёт на руках мистера Бенедиктора. Это, это безобразие, это варварство это барбарство. С, с вашей стороны я буду жаловаться самому генеральному прокурору. Что случилось, кузен? В тот момент, кузина, когда я собирался пополнить свою коробку одним из представителей отряда перепончатокрылых... Боже мой, тише, Нет. кузен, мы же вас слышим. Нет, не тише, я буду кричать. Вы все отсталые и тёмные люди, господа. В чём дело, мистер Венедельевич? Спросите его вот у этого субъекта. А я больше не желаю с вами разговаривать. Геркулес, в чём дело? Мистер учёный слишком далеко ушёл от лагеря. Он полз за муравьём прямо к болоту. А ведь спускается ночь. Я взял его на руки и принёс сюда. Геркулес... Я приказываю впредь не спускать глаз мистер бенедикт Есть, капитан. Нан, когда мы разведем огонь, займитесь, пожалуйста, приготовлением ужина. Слушаюсь, мистер Дик. Капитан Дик! Капитан Дик, идите сюда быстрее. Иду, Том, иду. Смотрите, капитан, наша собака. динга Пришел. Он кем-то ранен. Перебита левая передняя лапа. так, так. Рана пулевая. Пока никому ни слова, Том. Понял, капитан. Миссис Уэлден? Миссис Уэлден? Да. Кажется, в вашей аптечке есть бинт? Конечно, есть. А кому нужен бинт? Понимаете, пришел динга он где-то поцарапал лапу. Опасно? Нет, это пустяки, это простая царапина. А, вот бинт, Спасибо, миссис Уэлден. О, капитан, я думаю, что эта рана далеко не случайна. Том, можно смело предположить... Эта работа не гора. Чует мое сердце. Этот негодяй принесет нам беду. Мы готовы развести костер, капитан. Молодец, Остин, молодец. Начинайте. рано опасно К счастью, не очень. Ну, вот и все. Молодец, молодец, Динго. Через два дня Динго будет совсем здоров. Как ты думаешь, Том? Что за человек этот Геррис? О, я даже боюсь о нем думать, капитан. И все-таки, Том? Сдается мне, этот Геррис один из агентов какого-то работорговца. Я знаю, знаю повадки этих людей. Они хитростью заманивают простаков в ловушку, надевают на них рогатину и Продают на невольничьем рынке купцам. Вот оно что! Да, да. И Димка не взлюбил Гэриса с первого взгляда. Я ведь родился в этих местах, капитан. И здесь же я был продан на рынке. Эта страна кишит работорговцами. Не надо поддаваться страху, Том. Я говорю только то, что знаю, капитан. Хорошо, Том. Я приказываю вам не ворчать. Есть, капитан. Ночь с 14 на 15 марта. Удручающая жара и сырость. Герес завел нас в гиблое место, губчатые почвы и болотистые топи. Необходимо искать тропу к берегу океана. Кажется, никто, кроме Тома, ничего не понимает происходящим. Фу! Фу, Динго! Место! Место! Ты не спишь, Дик? Не сплю, миссис Велден. А Динго чем-то обеспокоен? Возможно, чует какого-то зверя. О чем ты думаешь? Думаю, миссис Уэлден. Как будем возвращаться на берег океана? Mm -hmm. От огня Джеку стало лучше. Я даю вам слово, миссис Уэлден. Завтра мы выберемся из этого проклятого места. Ах, мой бедный Дик, ты тоже устал. Ну, чтобы не случилось, я обещаю, обещаю вам, вы скоро будете дома. Пока ты с нами, Дик, я в этом не сомневаюсь. Динго, место. Тревога. Мы окружены. мисс Уолден, в укрытие. Кто это, Дик? Я приказываю в укрытие, мисс Уолден. На нас напали, капитан. Брать только живем, не портить товар. Том, бегите в укрытие. Плотеет кольцо. Актеон, мое ружье. Актеон схвачен. Поймать собаку. Динго, пас. Пойдите с даряка. Беги, Том, спасайся. Можно, Спасайтесь, капитан, я их задержу Держите великана А ну иди сюда, я зашвырну тебя на дерево Держись, Геркулес, я иду к тебе Спасайтесь, друзья, я их задержу Молодец, Геркулес Набросит колодки, где колодки что Прямо у тебя негодно Спасите, он убьет меня Капитан, это Ибл Хамис, я узнаю его Молодец, Геркулес, держись Он мог убить меня. Что с ним сделать, начальник? Колодку, пусти, самую пусти. крепкую колодку. Пустите, я свободный человек. Ибн Хамис, я узнал тебя. Однажды ты уже продал меня. Я продам тебя еще раз. Вы не имеете права, мы свободные граждане. Увести его. Слушаюсь. Тебя повесят, проклятый работорговец. Так вот он, какой этот капитан. Чтоб ни один волос не упал с его головы. Мужайтесь, друзья. Поздравляю, Ибн Хамис, вы мастер своего дела. Хорошая добыча стоит труда. Госпожу Уэлдом с сыном и братом я лично доставлю в Казонда. Остальных караван! Берегите капитана, он мне нужен, доставим как есть. Пожалуйста. С наблюдал дико как на четверых его товарищи и старую нам надевали тяжелые колодки. Обессиленные и только что выдержанные борьбой они больше не оказывали сопротивления. Затем агенты работорговца Альвица присоединили пленных к невольничьему каравану и под свист вещей надсмотрщиков погнали караван вглубь континента на невольничий рынок в местечке Казонде. С Диком работорговцы не решили поступить, как с остальными. Его обезоружили, на цепи не надели. Дику даже удалось сохранить при себе корабельный журнал, и на коротких стоянках, под неусыпным наблюдением надсмотрщика, он охитрялся продолжать свои записи. «Как ты себя чувствуешь, отец?» Я еще могу идти, Бат, но старушка Нан вряд ли доберется. Мы не дадим ей упасть, отец. Прекратить разговоры, не смотреть по сторонам. Передай нашим, крепитесь, я верю в избавление. Том, Том. О, капитан, капитан Дик, уходите, вас схватят. Молчит. Том, слушай, вчера ночью меня разыскал динга У него на ошейнике была записка от Геркулеса. Геркулес на свободе идет за караваном. Миссис Уэлден с кузеном Бенедиктом и Джеком отправлены на лошадях в Казонде. Их сопровождают Геррис и Негора. Передай мои слова остальным. Мужайтесь и надейтесь. Уходите, капитан. Я все понял. Нанд. Нан, а, это вы, Дик? Да, это я. Я не доберусь, Дик. Силы покидают меня. Нет, нет, держитесь, Нан. Мне уже никто не поможет. Нан, я прошу вас, мужайтесь. Мы освободимся. Караван в путь вставать Ну, 20 апреля прибыли в Казонды. Половина невольников погибла в дороге. Нан тоже не перенесла тяжелого пути и скончалась. Бараки набиты невольниками до отказа. Меня держат под присмотром прямо на рыночной площади. По словам надсмотрщика, в Казондо уже прибывают купцы. На днях состоится аукцион, и купцы развезут невольников по колониальным владениям. Идут непрерывные ливни открыть второй барак вывести этого старика вместе с его здоровяками приятель приятель их уже продают конечно это четверка лучший товар господина лювица и что нашелся покупатель да богатый купец мадагаскара Их увезут на Мадагаскар? Конечно, этим парням нет цены. Послушайте, приятель, скажите. Молчать, молчать, господин Альвец идет. Стройся в ряд. Ибн Хамис, надеюсь, нам тоже кое-что перепадет. Вы должно, эти четверть стоят хороших денег. Друзья мои, вас продают на Мадагаскар. Мы выручим вас. Мы верим, верим, капитан. Геркулес где-то здесь. Я видел динга А что с госпожой Уэлден? Они тоже здесь, в Казонде. Не отчаивайтесь, друзья мои. Мы будем ждать и надеяться, капитан. Если Геркулес не освободит вас, я приеду за вами на Мадагаскар. Разговоры! Отойди, я тебе покажу Прочь руки, грязный Стоп. прислужник! Что за шум, Ибн Хамис? Все в порядке, господин Арбис? А, ну отлично, отлично. Ну, вот он и мой товар. Пощупайте-ка плечи и руки, а? Силачи! Да, но они неважно выглядят. Ну, малость отощали в дороге. Это пустяки. А ладно. Можете вычесть с меня на их поправку. Непременно. Иначе они не дотянут до Мадагаскара. Пусть покажут зубы. Покажите-ка ваши зубы, дети мои. Кому говорят? Тише, тише, Ибн Хамис. Детки мои, откройте же ваши ротики. Открывайте пасти, болваны! Ибн Хамис, они что? Плохо слышит А ну, открывай рот. Я заставлю тебя. Но. Не смейте так обращаться с людьми, подлые дикари! в ответите! О, здравствуйте, мой юный друг! По какому поводу вы так волнуетесь, а? Геррис, предатель. Так вот, какая у вас гасиенда. Успокойтесь, мой юный друг, берегите ваши нервы. Где миссис Уэлден? О, мой юный друг, все они погибли по дороге на мою гасиенду Грязный убийца. Проклятие. Господин, Подожди, геррис. Господин, не Господин не погиб, геррис. Геррис. Геррис. Он мертв. Этот юнец убил его. Что с Геррисом? Что с ним? Он погиб. От руки вот этого мальчишки. не гора Знаете, вас ожидает та же участь! Свяжите его! Свяжите до да покрепче! Смотрите, Негора! Я смеюсь над вами! Покрепче! Король Муани Лунга! Король Муани Лунга. Поспешим на встречу к нашему королю, а потом продолжим торг. Смотри за ним в оба. Ты мне головой ответишь за дико, Сэнда. Слушаюсь. О, Муани Лунга! О! Что это с вами, приятель? У вас что, подучие? Встань на колени и король идет. Где? Где ваш король? Вон он, в самом центре. О, великий Муани Лунга! Уж не тот ли, который шатается из стороны в сторону? О, да, это он. О, сын небес, светлейший Муани Лунга! Он же пьян, ваш король. Мой любимый король употребляет огненную воду. Ваш король просто пьяница, приятель. А рядом с ним кто? О, это мудрый Каимбра, первый министр нашего короля. Тоже еле держится на ногах. Ну и порядки у вас, приятель. Лучше молчи и клани с небесному Муани и когда я не встану на колени перед этой пьяной шайкой. Молчи, молчи. Господин альвиц ведет короля к нам. О, король, примите от меня успокоительную траву. Хочу пить. Пить хочу. Примите от меня успокоительную траву. Это ваш любимый табак. Хочу пить. Каимбра, ты хочешь пить? Хочу, Ваше Величество. Я просто умираю от жажды. Э -э, король. король, я счастлив видеть вас после долгой отлучки. Хочу пить. Пить хочу. Вы не узнаете меня, король. Я не горо. Его величество хочет пить. Только пить. Буду я пить или не буду я пить? Не угодно ли королю меда? Хочу воды. Воды хочу. Ах, воды. Огненной воды. Я хочу... Огненной воды. О, мы дадим вам много огненной воды, король, если вы разрешите наказать вот этого человека. А что сделал этот белый человек? Он убил нашего друга Герриса. Убил моего лучшего агента. Угу. Вы что скажете, мудрый Каимбр? Что вы скажете, господин министр? Хочу пить. Этим сказано все. Ну, ты, как всегда, мудрый Каимбра. Вы гнусные продажные твари, а не люди. Разрешаю наказать этого крикуна. Можно разрезать его на куски, можно бросить в болото, а можно еще что-нибудь. Браво! Браво, Каимбра! Спасибо! Спасибо, достойнейший из королей! Спасибо, мудрый Каимбра! А сейчас... Сейчас приглашаю вас отведать огненной воды. Она будет пылать, эта вода. Хочу пылать! Пылать хочу! Я тоже хочу пылать, как эта вода. Прошу вас на пунш, король. Хочу пылать! Пылать хочу! Хочу пылать! Радуйтесь, Негора. Осуществляются ваши гнусные планы. Нет. Отсмотрщик! Бросить его в карцер! Слушаюсь! Король горит! Король горит! Смотри-ка, приятель, ваш пьяница королев вправду пылает? О, Муани Лунга! Король Муани Лунга действительно горел. Его слова «хочу пылать» сбылись в самом прямом смысле. Когда Альвец подвел короля к огромному котлу с пуншем, Муани Лунга захотел испытать крепость пунша огнем и попросил содержимое котла поджечь. Затем королю подали большую ложку. Он зачерпнул пылающий пунш и поднес его к рту. И вот тут-то его насквозь проспиртованное величество вспыхнуло, вспыхнуло так, как будто это было вовсе не его величество, а просто-напросто заурядная бутыль розина. Один из министров бросился к своему повелителю, чтобы погасить его, но будучи проспиртованным не менее чем король, министр тут же загорелся сам. Даже участь грозила всему королевскому двору и приближенные в панике бежали. А мудрый Каимбра, зная свою легко воспламеняющуюся натуру, исчез уже давно. Так закончился первый день на невольничьем аукционе в Казонде. 22 апреля. Сижу в душном сыром карцере. Наши друзья проданы в рабство и угнаны на Мадагаскар. От Геркулеса никаких вестей. а миссис Уэлден, Джеки и мистер Бенедикте по-прежнему ничего не известно. Живы ли они?